Он свернул с дороги у Долли-Маунта и, проходя по лёгкому деревянному мосту, почувствовал, как сотрясаются доски от топота тяжело обутых ног. Отряд христианских братьев возвращался с Булля. Они шли попарно, и пары одна за другой вступали на мост. Теперь уже весь мост ходил ходуном под их ногами. Их грубые лица на которых плясали то желтые, то красные, то багровые отцветы моря, проплывали мимо него, и, стараясь смотреть на них непринужденно и равнодушно, он почувствовал, как его лицо вспыхнуло от сочувствия и стыда. В досаде на самого себя он старался скрыть свое лицо от их взглядов и смотрел вниз, в сторону, на мелкую бурлящую воду под мостом, но и там было отражение их высоких нелепых шляп, жалких узеньких воротников и обвисших манашеских ряс. Брат Хикки, брат Квейт, брат Маккарду, брат Кью. Их благочестие такое же, как их имена, их лица и одежды бесполезно было внушать себе, что их смиренные сокрушающиеся сердца, может быть, платили несравненно более высокую дань преданности, чем его сердце. Дар во сто крат более угодный Богу, чем его изощренное благочестие. Бесполезно было взывать к своему великодушию и говорить, что если бы он, когда-нибудь смирив гордыню, подошел к их дому поруганный в нищенском рубище, они были бы к нему великодушны и возлюбили бы его, как самих себя. Бесполезно. И, наконец, тягостно было отстаивать наперекор собственной холодной уверенности, что вторая заповедь повелевает нам возлюбить нашего ближнего как самого себя. Не в смысле количества и силы любви, но любить его так же, как самого себя. Он вспомнил фразу из своей записной книжки и тихо про себя произнёс: День пёстроперых, рождённых морем облаков. Фраза и день и пейзаж сливались в один аккорд. Слава или их краски. Он дал им засиять и померкнуть, оттенок за оттенком. Золото восхода, багряная медь и зелень яблочных садов, синева волн, серая по краям пёстрый куделя облаков. Нет, это не краски. Это равновесие и звучание самой фразы. Значит, ритмический взлёт и ниспадение слов ему нравится больше, чем их смысл и цвет. Или из-за слабости зрения и робости души преломление пылающего ощутимого мира сквозь призму многокрасочного, богато украшенного языка доставляет ему меньше радости, чем созерцание внутреннего мира собственных эмоций, безупречно воплощённого в ясной, гибкой, размеренной прозе. Он сошёл с подрагивающего моста на твёрдую землю. В ту же минуту ему показалось, будто в воздухе похнуло холодом, и покосившись на воду, он увидел, как налетевший шквал взмутил и подёрнул волны рябью. Лёгкий толчок в сердце. Судорожно сжавшееся горло снова дало почувствовать ему, как невыносим для его тела холодный, лишённый человечности запах моря. Но он не повернул налево к дюнам, а продолжал идти прямо вдоль хребта скал. подступавших к устью реки